решение которые трудно было принять, представали передо мной целой россыпью крохотных решений. Я занимался ими по одному. Каждая из них приводила меня к следующему, и все становилось легко разрешимым. Но с наибольшим упорством стремился я достичь свободы добровольного приятия, самой трудной из всех свобод. Я с охотой принимал на себя ту роль, которая отводилась мне в обществе. В годы подчиненного положения моя зависимость переставала быть для меня горькой и ненавистной, если я рассматривал ее как полезную тренировку. Я сам выбирал то, чем обладал, но зато заставлял себя обладать этим полностью и получать максимум удовольствия. Самая нудная работа шла легко и спора, стоило мне внушить себе, что она мне приятна. Как только какая-то работа начинала меня раздражать, она становилась предметом моего изучения, и я делал все, чтобы занятие это было мне в радость. Сталкиваясь с непредвиденными, порой безнадежными обстоятельствами, Попав, например, в засаду или застигнутый врасплох бурей в открытом море, я, приняв все меры для спасения других, старался встретить привратности судьбы весело и открыто, радуясь тому новому, что они мне несли. И тогда эти неприятные обстоятельства легко вписывались в мои планы, в мои мечты. Даже когда я терпел страшный крах, я умел... Уловить мгновение, когда ярость враждебных сил уже выдыхалась, и катастрофа переставала казаться мне столь ужасной. Я словно приучал ее, потому что соглашался ее принять. Если мне суждено когда-нибудь перенести пытку, а мой недуг без сомнения позаботится об этом, я не уверен что мне надолго хватит невозмутимости какого-нибудь тразеи Но я, во всяком случае, найду в себе силы не терзаться от собственных криков. Так, сочетая осторожность и дерзость, смирение и бунтарство, крайнюю требовательность и благоразумную уступчивость, я в конечном счете нашел путь примирения самим собой Если бы эта жизнь в Риме продолжалась еще какое-то время, она наверняка озлобила бы и развратила меня или подорвала бы мое здоровье. Меня спасло возвращение в армию. Здесь тоже существуют свои соблазны, но они проще. Отъезд в армию означал дальнюю дорогу. Я уезжал с восторгом. Меня назначили трибуном во второй легион. Я провел в Верховьях Дуная несколько месяцев. Стояла дождливая осень, и единственным моим товарищем был незадолго до того вышедший Том Плутарха. В ноябре я был переведен в пятый Македонский легион, расквартированный тогда, как, впрочем, и сейчас, в устье той же реки у границ Нижней Мезии. Снег, заваливший дороги, не позволил мне добираться по суше. Я сел на корабль в пуле и едва успел побывать по дороге в Афинах, где мне предстояло впоследствии прожить долгое время. Известие об убийстве Домициана, дошедшее до нас через несколько дней после моего прибытия в лагерь, никого не удивило и даже обрадовало всех. Троян вскоре был усыновлен нервой в виду преклонного возраста нового государя, переход власти к его преемнику был вопросом каких-нибудь месяцев. Политика завоеваний, к которой мой родственник, как всем было известно, поставил себя целью склонить Рим, начавшаяся перегруппировка войск, усиливавшаяся ужесточение дисциплины, все это держало армию в состоянии напряженного ожидания. Дунайские легионы действовали с точностью хорошо смазанного механизма. Они совершенно не походили на те сонные гарнизоны, которые я видел в Испании, но, что самое важное, внимание армии, прикованной до этого к дворцовым распрям, сосредоточивалось теперь на внешних делах империи. Наши войска уже не были похожи на банду ликторов, готовых сегодня провозгласить императором первого встречного, а завтра — перерезать ему горло. Наиболее толковые командиры пытались уловить некий генеральный план в той реорганизации, в которой они принимали участие. Их заботило общее развитие событий, а не только собственная судьба. Впрочем, этот первый этап перемен сопровождался множеством нелепых толков, и десятки стратегических планов, нереальных и смехотворных, испещряли по вечерам поверхность столов. Римский патриотизм, непоколебимая вера в благотворность нашей власти и в исконное предназначение Рима управлять всеми народами, принимали у этих профессионалов войны самые грубые формы, которые были мне тогда еще вновь. В пограничных районах, где требовалась ловкость для привлечения на нашу сторону вождей кочевых племен, центральной фигурой был не государственный деятель, а солдат. Бесчисленные трудовые повинности и реквизиции создавали почву для злоупотреблений, которые никого не удивляли. Из-за постоянных расприй, происходивших между варварами, положение на северо-востоке было для нас благоприятным, как никогда. Я даже сомневаюсь, что последовавшие затем войны хоть сколько-нибудь его улучшили. Наши потери в пограничных инцидентах были невелики, и тревожили нас лишь потому, что им не видно было конца, однако следует признать, что необходимость постоянно держаться настороже способствовала укреплению боевого духа. Во всяком случае, я был уверен, что самых минимальных затрат в сочетании с более умной политикой окажется достаточно, чтобы одних вожде подчинить, а других сделать нашими союзниками, и я решил направить все свои силы на решение, этой последней задачи, которой все почему-то пренебрегали. Меня побуждала к этому и моя склонность к перемене мест. Мне нравились земли варваров. Этот край, лежащий между устьями Дуная и Борисфена, огромным треугольником, две стороны которого я объехал, одна из самых поразительных областей мира — во всяком случае для нас, рожденных на берегах внутреннего моря и привыкших к сухим и ясным пейзажам юга, к холмам и полуостровам, мне довелось поклоняться богине земли, как мы поклоняемся у себя богине рива Я говорю сейчас не столько о Церерии, сколько о божестве более древнем, существовавшем еще до того, как люди научились выращивать хлеб. В нашей греческой, или латинской земле, поддерживаемой костяком скал, есть четкое изящество мужского тела. Скифская же земля. Своим несколько тяжеловатым изобилием напоминало тело лежащей женщины. Бескрайняя равнина сливалась с небом. Мое восхищение достигало предела, когда мне открывалось чудо тамошних рек, Эта огромная пустынная земля была для них всего только скатом, всего только ложем. Наши реки коротки. Тут никогда не чувствуешь себя далеко от истоков, а там громадный поток, завершавшийся широким лиманом, нес осадки и тину неведомого континента, льды далеких необитаемых просторов.